Так в корпусе называли Александра Павловича. Он точно все время собирался плакать. Больной, измученный вид великого князя привлек в этот вечер внимание ни одного кости. Каждый, кто встречался взглядом с Александром Павловичем, тотчас испуганно отводил или опускал глаза. Еще одно немного озадачило Костю. Увидев на столе фарфоровый прибор с рисунками, изображавшими виды Михайловского замка, государь пришел в восхищение. Он схватил одну из чашек и принялся покрывать ее поцелуями. Самому Косте это показалось не столь уж странным, хотя чашка была, по его мнению, как чашка, ничего такого. Но он видел, что все гости мгновенно уткнулись глазами в тарелки. Счастливейший день! — Счастливейший моей жизни день! — быстро бормотал государь, целуя чашку нового прибора и обводя гостей иступленным взглядом. Сидевшая рядом с наследником жена его, великая княгиня Елизавета Алексеевна, чувствовала, что если ужин затянется, с нею может случиться нервный припадок. Внезапно государь повернулся к Александру Павловичу, уставился на него в упор горящими воспаленными глазами, затем сказал громко хриплым голосом, «Как вы себя чувствуете сегодня, ваше высочество?» «Сир!» — тихо произнес, не поднимая головы, великий князь. «Я неважно себя чувствую». «Сир! Это я сир!» пропищал сзади шут. Государь гневно оглянулся и фыркнул. — Решительно я предпочитаю ему Иванушку, его предшественника, — быстро сказал вполголоса Строганов и тотчас смущенно замолчал. Речь идет о принце Иоанне Антоновиче, убитом в 1764 году. — Я говорю, сир «Сирота Казанская! Ни отца, ни матери!» — бормотал Шут, двигая ушами и вытирая глаза полой халат. Кто-то попробовал улыбнуться. «Что ж, Ваше Высочество, лечитесь!» — сказал через минуту хриплый голос. Все молчали. Старичок в раззолоченном мундире поспешно наклонился над плечом государя и налил ему вина. «И мне! И мне налей!» — Романеи! — плачущим голосом сказал Шут, протягивая руку с колпаком. — Ишь, скупой какой! Не будет тебе счастья, злюка! Костя показалось удивительным, что государь с сыном так странно называют друг друга. Он не знал слова «сир» и думал, что бы оно такое могло значить. В одной книжке, которую он читал, был «Сэр Ральф». Но это был «сэр», а не «сир». И вовсе не государь, даже не король, а просто важный человек. Полковник Клингенберг учил их называть государя «Ваше Величество». Вообще многое в столовой комнате удивляло Костью. Раззолоченный старичок Сахар Медович, который им всем, даже зайцу, показался очень важным лицом, на самом деле выходил мелкой сошкой. Никто здесь не обращал на него внимания, и к столу его не пригласили. Впрочем, трудно было разобрать, которые тут придворные, которые старшие слуги. Все делали как будто одно дело. Очень занимал Костю обед. Он был удивительный, из семи редкостно поданных блюд. Но есть Косте не хотелось, а не ужинали перед самым выездом из корпуса. Зато глаза его беспрестанно возвращались к грушам с человеческую голову и к золотым вазам с конфетами. В против него большой вазе лежали на бумажках желтые ломтики засахаренных ананасов. Костя особенно любил эти конфеты. Они отдельно не продавались, и в кондитерских их клали только в двухфунтовые коробки лучшего сорта по полтора рубля фунт, да и то лишь по одной или по две на коробку. Здесь же их было очень много. На всех могло бы хватить. В перемешку с ананасами лежали зеленые марципановые и шоколадные с белым ореховым пятном. Их Костя тоже чрезвычайно любил. Ваза это стояло как раз перед наследничком, который мог незаметно таскать и есть конфеты хоть с самого начала обеда.